Глава 44. Монте-Кассино, Италия. 19 марта 1944 года. Томас прижался к разрушенной стене замка. Некогда величественный Бенедиктинский монастырь монте пал жертвой этой войны. Немецкие десантники залегли среди его разрушенных многочисленными бомбардировками известняковых стен, выслеживая, точно копошащиеся где-то внизу у подножия холмовисельника орлы добычу войска союзников, которые пытались прорвать их оборону. Откуда-то из самой гуще руин звучал граммофон, и звуки бесом и мучо лились, перекрывая залпы артиллерийских орудий. Где-то на юге, в районе Неаполя, разливались жёлто-красные сполохи, точно Везувий выплёвывал в чернильно-чёрное небо своей внутренности. Томас смотрел на них и думал, что они слишком далеко, чтобы всерьёз бояться их. Задача перед ним стояла одна — постараться не погибнуть при штурме холма и не остаться здесь среди камней, как тысячи других павших бойцов, чьи останки залили криозотом, чтобы вонь разлагающихся тел не слишком разъедала глаза тем, кто ещё жив. Томас нащупал увядшую бутоньерку на лацкане мундира. Итальянский трилистник как сказал отец раен раздававший эти хрупкие пучки на день святого Патрика. На день его рождения. Поздравляю. Ты, конечно, не католик, Томас, но мы не можем оставить тебя без подарка. Он закрыл глаза и попытался мысленным взором нарисовать лицо Элли. Её волосы цвета песка на пляже в Ламсдане, глаза серо-голубые, точно августовское небо над Северной Атлантикой. Её лёгкий лавандовый аромат. Пальцы правой руки чуть сжались, вспоминая тепло её кожи, холмы и долины её тела. Резкий звук пулемётной очереди вспорол предрассветный воздух. С холма висельника строчили немцы, и им отвечали снизу. Бойцы эссекского полка и ньюфаундленцы постепенно пробирались по взрытой бомбами и заваленной камнями долине. «Ты готов, Томми?» Чарли Мерфи поправил на подбородке ремешок каски и взял винтовку. «Чарли, это безумие!» Они же нас перестреляют, как уток в пруду. С холма вся долина, как на ладони. Да я знаю, паря, но приказ есть приказ, ничего не поделаешь. Густое белое облако дымовой завесы поднялось над руинами замка. Чарли, закашлявшись, замахал рукой. Господи Иисусе, да тут же не видно ничегошеньки. сги прям, куда ноги ставить-то? Не думай об этом, Чарли, просто иди. Если ты подорвёшься, я туда не ногой. Томас достал из кармана кителя металлическую фляжку, отвинтил крышку и сделал глоток, затем постучал по винтовке Чарли. Нака выпей тоже. Для смелости. Солдат должен быть или пьяным, или кретином. Я точно не кретин». Томас, Чарли и остальные бойцы шагали по склону замкового холма, спотыкаясь о камни, воронки и ухабы. Тела погибших в прошлых боях союзников и противников лежали бок о бок, точно сломанные марионетки. И Томас был рад, что чернота ночи и густой дым скрывали их. Поднявшись на несколько несчастных метров по холму Висельника, он услышал резкий свист, и в ту же секунду, совсем рядом, разорвался снаряд, выбрасывая фонтан острых каменных осколков. Спустя пару мгновений тишины послышались крики и стоны раненых. Они звали своих матерей и любимых. Пулеметная очередь снова прошила воздух. Сквозь дым было видно, как один за другим падают солдаты. Томас схватил Чарли за руку и потащил какое-то расселение. Едва они нырнули в неё, каменный склон взорвался тысячей мелких фонтанчиков-рикошетов. «Святый Божий Иисусе!» — проговорил Чарли, тяжело дыша прямо в землю. Вокруг разрывались гранаты, засыпая всё вокруг каменной крошкой. Тарахтели пулемёты, выла и гудела артиллерия. И кричали люди. Кричали и кричали. Лучше обождать здесь, Чарли, пока бой не закончится. «Будто я собираюсь вылезать отсюда, паря. Не это уж, не в этот ад. Я собираюсь ещё пожить». Он поднял голову и закричал туда, откуда бил враг. «Вы, ублюдки сраные, чтоб вам!» Брызнула пулемётная очередь. В широко открытых глазах Чарли застыло удивление. Из маленькой аккуратной дырочки во лбу текла тонкая струйка крови. «Томми? Давай вылазь оттуда! Томми!» Кто-то прошёл, и на него посыпались камешки. Сердце громко стучало. Один камешек упал чуть ли не в дюйме от его носа. Побелевшие пальцы судорожно сжимали винтовку. А вот как бывает. Том Парсонс и Чарли Мерфи погибли на склоне холма Висельника, но здесь никто не поставит им надгробие. Да и мама точно не захочет этого. Никакого героизма. Рассвет окрашивает дымное небо в розовый. На этом фоне ясно виден Монте-Кассино и разрушенный монастырь из розового камня, лежащий на вершине холма, точно драгоценная жемчужина. Может, так выглядит рай? А он уже на полпути к нему. Томас поднялся на ноги и сделал глубокий вздох. «Прости меня, Элли Мэй, прости меня». И в этот момент совсем рядом раздался взрыв. Томас почувствовал, как взлетает, а потом как падает как его голова трескается, разбившись о камень. Но он всё падает, падает, и больше ничего. Томас открыл глаза. Он лежал среди голых веток какого-то куста на склоне холма. Всё тело болело, но сильнее всего где-то в правом ботинке. Он точно горел. Томас приподнял голову и попытался разглядеть, что же там. Из раздувшегося искривлённого ботинка торчал фарш из его собственных костей и мяса. Он снова откинулся на ветки. В голове пульсировала боль. Он поднёс руку к албу и увидел, что она вся в крови. Его пробило озноб. Холод пронизывал насквозь. Быстрее бы всё кончилось. И тут он почувствовал, что летит. И видит, как они с Элли стоят в коровьей башне. Её лицо залито серебряным лунным светом. Она берёт его руку и кладёт себе на живот. Её серо-голубые глаза смотрят на него внимательно. Он обхватывает её лицо. «Да», — говорит она, — «у нас будет ребёнок». Внезапно появляется белая вспышка. Тело сотрясается от очередного взрыва. Томас распахивает глаза. И тут залпы стихают. Он вновь опускает ресницы и парит в открывающейся перед ним пустоте. Дрейфует на плоту в бескрайнем океане, покачиваясь на волнах. Он поворачивает голову и видит чёрно-серого горбача, покрытого ракушками. Он даже не думал, что в раю водятся киты. С другой стороны плывёт ещё один и внимательно смотрит на него тёмными глазами, а потом просто растворяется в зелёных водах океана. Томас пришёл в себя в пещере в окружении других раненых. Они лежали в забытии, стонали и звали своих любимых и матерей. По-немецки. Склонившись, санитар снял с Томаса шлем, обмотал его голову газетой и тихо сказал что-то другому санитару, показывая на ногу. Произнесённое им слово отскакивало в голове Томаса точно рикошет. «Капут, капут, капут».